Глава 4. Многим животным, а в особенности насекомым, свойственно общественное поведение. Например, клоповидные пятиножки, атакующие личинку жуткобраза, действуют планомерно и согласованно. Однако, это вовсе не означает наличие у них какого-то ни было разума. Учебник биологии, 7 класс, издание 35, идентичное. Вторая государственная машинная типография. Вечерний праздник хоть и состоялся, со дня сошествия с нимба не бывало случая, чтобы праздник созревания тыкв был отменен, но вышел скомканным. Песни как-то не заладились, танцоры двигались вяло, музыканты не в попад перебивали струны и пищанием в дудке нагонялись зевоту. Поэты и сказители так путали слова — даже пьяный Кирейн на их фоне выглядел прилично, и хранительница всерьез затруднилась кому из них отдать предпочтение. Из десяти выстрелов в мишень Леон промазал дважды, в результате чего приз отдали румянному недорослю, не числившемуся в главных конкурентах. Вдобавок в состязании мудрецов умнейший, Многими было замечено что он выглядит рассеянным Не дослушав присудил победу старому титиру, и парис обиделся до глубины души не смеялись дети, а взрослые не беседовали и не разливали тихую радость по пиалам из половинок орехов и надкрыли черепаховых жуков один линдер показал свое умение шептуна во всем блеске громадный дракон под его взглядом выделывал чудеса, крутился волчком, приплясывал и стоял на одной лапе, но особых восторгов не вызывал, и многие вздохнули с облегчением, когда мучения животного оборвались в кухонной яме. Словом, праздника как и не было. Три большие луны взошли на востоке. На темнейшем западе Отставая от канувшего за лес солнца, проявилась тонким серпиком четвертая, меньшее. Заметили яркую звезду, ползущую по небу к югу, поперек движения светил, и старики сочли ее предвестником бед. Ночь прошла беспокойно. Горели костры на площади, горел над головами великий нимб. Всю ночь по дорогам и тропам шли гонцы. специально отобранные, лучшие из лучших, все как на подбор сухопарые и широкогрудые, способные без отдыха покрыть расстояние в три дневных перехода, в мутном свете четырех лун они несли весть о вторжении зверя и призыв о помощи. Шесть дорог и троп уходило в лес, шесть гонцов было послано, шесть ближайших деревень. Должны были получить послание задолго до рассвета и отрядить в помощь лучших шептунов и стрелков. Ждали. С рассветом вернулся первый гонец и сообщив, что весь доставлено, помощь от соседей будет, в изнеможении повалился на сонный лишайник. Солнце еще не успело подняться над лесом, как один за другим прибежали остальные гонцы. Последним вернулся, посланный в самую дальнюю деревню, и, задыхаясь, сообщил, что помощи ждать следует только к вечеру, а раньше из той деревни никак не успеть. После краткого спора Полидевка с Парисом решено было вечера не ждать и покончить со зверем так быстро, как только возможно. В полудню отряда из пяти деревень. вылились из леса на площадь, приветствовали друг друга криками, обнимались, узнавая знакомых. Всего, по прикидке Леона, собралось человек четыреста, охотников бывалых, умелых и надежных. Юнцов оказалось совсем мало, и никто не явился одетым ни в саре, ни в хламиду. Короткие набедренники, на ногах вместо домашних шуршавок сандалии на мягкой подошве, У многих кожаные поножи, ненужные в чищобе, но полезные на полянах, где можно напороться на траву-колючку. Судя по всему, весь об опасности была воспринята всерьез. Только шептунов и стрелков за раз Леону приходилось видеть лишь на состязаниях в честь сошествия с нимба, устраиваемых ежегодно на поляне празднеств в пяти переходах от деревни. Духовые трубки стрелков, длиной в полтора человеческих роста, колыхались над толпой, как тростник. Некоторые добавили к ним копья с наконечниками из листа кость дерева. Были и такие, кто предпочитал прощу всякому другому оружию. Шептуны одной деревни привели с собой наскоро зашептанного дракона, захваченного в лесу по дороге. И это сразу напомнило легкомысленным о том, что дело предстоит не шуточное. Разъяренный дракон, а разъярить его нетрудно. Слишком тяжелое и разрушительное орудие, чтобы баловаться с ним попусту. Командовать выбрали Линдера. Брюхоногий Полидевк и Парис оказались у него в советниках. Первый, как лучший когда-то стрелок и вообще человек знающий. хоть и полицейский, второй, как хороший шептун. Представители соседних деревень, подискутировав больше для приличия, уступили лидерство, согласившись с тем, что местным виднее, Поле они уже сталкивались с железным зверем. Единственное, что вызывало недоумение в рассказе Линдера, почему охотники бросили тела погибших товарищей, Разве железному зверю мало трупов, что он жаждет еще? Что это за зверь, в конце концов? И что думать о таком звере? Недоумение ясно чувствовалось, но было молчаливым. Леон отводил глаза. Нет, в уме и сноровке испытанных охотников никто не усомнился. Стыдиться было нечего. И все же он стыдился своего бегства от зверя. И, встречаясь взглядом с Линдером, видел, что тот страдает и стыдится не меньше его. Нет, второй раз они не позволят обратить себя в бегство. Дело затевалось невиданное. Младшая хранительница, по случаю великого события, пригубившей тихой радости, сообщила, что такой охоты, точнее сказать, такого похода, еще не бывало, по крайней мере, она... Младшая хранительница не нашла упоминания ни о чем подобном ни в одной хронике, включая самые древние, и это наполняло сердца гордостью. Втягивались животы, расправлялись плечи. Велено было разбиться на десятки и сотни. Перед самым выступлением в поход вновь появился умнейший и о чем-то шептался с Линдером. чем то сердито убеждал его судя по непривычной для умнейшего бурной жестикуляции не добившись толку плюнул и отошел оставив линдера недовольным Вежливое приглашением последовать за охотниками он отклонил на отрез неожиданно для себя алеон оказался начальствующим над десятком стрелков из другой деревни и семи охотников Уцелевших после вчерашней вылазки пятеро получили в команду десятки, а многоопытный Алоэй, даже комбинированную сотню шептунов и стрелков. Седьмой охотник, оказавшийся поблизости от пути огненного клубка, получил ожоги и отлеживался дома с повязками на боках. Шла сила. Даже лесные бабочки смолкали, услышав шум внушительного отряда. От опыта ног с деревьев всыпались листья. Драконов повели по удобной тропе в обход трескучего леса. Встретились на мшистом тягуне. Линдер распорядился стрелкам устроить привал и лишний раз проверить оружие, а шептунам прочесать окрестности и привести еще нескольких драконов. Ждать пришлось недолго. Одного за другим привели пятерых, наскра зашептанных. огрызающихся, и Линдер сказал, что этого хватит. Выслали разведчиков. Железный зверь никуда не уполз, только отвалы вокруг безобразных ям посреди пустоши стали выше, и у зверя прибавилось детенышей. Теперь их насчитывалось не меньше десятка, а может быть и больше. Вывороченные горы земли и глины мешали видеть. Леон дрожал от нетерпения. Пришлось долго ждать, пока отряды охватят пустошь кольцом. Да так, чтобы и ветка зря не колохнулась. А перед этим еще дольше убеждать охотников в том, что это необходимо. Вывалившуюся из леса плотную толпу, зверь испепелил бы в одно мгновение. Пустька попробует отбиться от нападения со всех сторон разом. Не выйдет. Ждать. Ждать. Шептуны расставленные по окружности пустыши подадут сигнал. Лежа за деревом и временами раздраженно шипя, если кто-то из его десятка утерпев, всовывал любопытную голову, Леон поглядывал в бок на выжженную дыханием зверя просеку. Здесь огонь порезвился и погас в сырых зарослях. дыхни так зверь в трескучем лесу, тот. Без сомнения выгорел бы дотла. Кто-то погибнет. Вспоминая, как умерли Ает и Идмон, Леон стискивал зубы. Стыдно. Вчера он бежал, как все, бросив тела товарищей. Мчался в нестерпимом ужасе, оглядываясь на настигающий огненный клубок. Петлял, как пугливая травяная мышь, выгнанная на открытое место. Линдер тоже бежал, это верно, но он, по крайней мере, остановился первым. Один умнейший, которого поначалу тоже сочли погибшим, как оказалось, пересидел опасность, укрывшись под лески. А Парис, даром что не молоденький, так и не остановился до самой деревни. Стыдно. Последний раз. Больше этого не будет. Будет победа, будут и песни, сложенные в честь победителей, потому что одоление железного зверя – непростое убийство, чтобы не заявляла во всеуслышание хранительница. Это работа для мужчин, настоящая работа, нужная. Хватит уже женщинам твердить, что они ублажают дармоедов. Сигнал. Леон вскочил на ноги. Наконец-то. Три прыжка он очутился на пустоши. Вперед. Он ясно видел – как по всей лесной кайме разом всколыхнулся под лесок, как неподалеку упало сваленное драконом дерево. Он слышал, как шуршат раздвигаемые на бегу ветви, и под ногами сотен охотников гибнут сминаемые травы. И он, посылая вперед свое быстрое гибкое тело, ликовал от того, что зверь взят сжимающееся кольцо, и теперь не уйдет, не уйдет, не должен». Это было зрелище. Шесть драконов молча мчались на зверя с разных сторон. Только слышался свист воздуха, вырывающегося из громадных легких. Да под ногами лесных исполинов тяжко дрожала земля. Половину расстояния, отделявшего их от врага, они покрыли быстрее, чем можно сосчитать до десяти. След за ними из-под защиты деревьев Криками выбежали люди. Первыми бежали шептуны, которым предстояло сразу после схватки зашептать разъяренных драконов. Дело далеко не простое, требующее согласованных усилий многих людей. За ними спешили стрелки, набегу изготавливая к стрельбе духовые трубки. Некоторые раскручивали прощи. Сильно отстав от охотников, рысил позади всех, Брюхоногий Полидевк, свистя в дудку кость. Теперь железный зверь не казался таким уж страшным. Даже самый маленький дракон в четверо превосходил его размерами. Затопчут, уверенно думал ли он, стараясь не отстать от своего десятка, крича на бегу, как всем. Он не хотел пропустить этот момент. Сейчас шесть чудовищ, шесть живых таранов, сойдутся в одной точке. и опасный железный зверь будет раздавлен лавиной тупой животной ярости, топчущих лап и рвущих когтей. Будет чудо, если зверь сумеет отбиться от шести драконов разом, но если он все же отобьется, в дело вступят охотники, и воздух наполнится пением отравленных стрел. Залп из четырехсот духовых трубок чего-нибудь достоин. От железного зверя отделился сверкающий обруч. Узкое кольцо, похожее на великий нимб, но неизмеримо более яркое, ослепляющее, стремительно раздалось вширь, захватывая пустошь, мгновенно вспыхивающую траву, кустарник, драконов, людей. Горя, как смоляные факелы, шесть драконов продолжали снести вперед до тех пор, пока последний из них не рассыпался на бегу в пепел. Люди, неподгоняемые приказами шептунов, оказались слабее. Некоторые из оставших сразу повернули к лесу. Кое-кому из них это спасло жизнь. Вспыхивали, падали. Большая часть охотников продолжала бежать к зверю, пуская стрелки из духовых трубок, и люди превращались в огненные столбы, так и не успев осознать, что происходит. Другие ложились ничком. Некоторые, как Линдер, пытались с разбега перескочить через огненный обруч. Иные успевали крикнуть. Леон выстрелил только один раз. Возможно, он попал в зверя. Возможно и нет. Он не был уверен. Когда он споткнулся и с криком досады полетел в невесть, откуда взявшуюся яму, Он как раз заталкивал на бегу в духовую трубку новую стрелку. Он бы точно попал во второй раз, в этом не могло быть сомнений. Он закричал еще раз, когда пронесшийся над пустошью огненный вихрь опалил ему спину. Попытался вскочить и упал снова, мучаясь от боли ожогов и еще не понимая, как ему повезло. Волосы на затылке сожгло, кожаный набедренник тлел и вонял. За что? Леон моргал ослепленными глазами. Почему так больно? Что люди сделали плохого железному зверю? Он моргал, видя и не видя, как недолгое время стоят, а затем падают факелы, только что бывшие людьми, как горит трава, и с неба начинает сеяться пепел, а вот и лес загорелся, потому что до него дошел огненный круг. Один из детенышей зверя взмыл в воздух. Оказывается, он умел летать и, легко набрав высоту, покружился над лесом там, куда ушло большинство спасшихся от зверя людей. Лес в той стороне и без того горящий весело и жарко вспыхнул ярче.